Глава 12. Лодочник вполне уверенно провел свои транспортные средства от одного берега к другому. В последний момент, вспомнив нервное поведение этого типа, Адам на всякий случай приказал ему пристать в километре от выбранного места, береженного, бог бережет. Лодочник сразу же рванул назад, а пятерка двинулась прочь от реки на запад. Им следовало как можно быстрее покинуть графство Октябрьское, по возможности ни с кем не встречаясь. Они шли до самого утра. Их рассветы удалились из мест наиболее плотного проживания людей. С рассветом сделали привал. Следовало отдохнуть. Если напарники после получаса передышки могли продолжить путь, то о истощенной троице идейных храмовников этого сказать было нельзя. Им требовался более основательный отдых с готовкой полноценного завтрака. Продолжить путь удалось только через час. Но не прошли они и сотни метров, как остановились. «Скелет», — произнес один из храмовников и прикрестился, что-то прошептав. Остальные, в том числе и напарники, чтобы не выглядеть белыми воронами, повторили этот жест. На дороге действительно лежал целый скелет. «Свежий», — сказал Олег осторожно, подходя к находке. «Ощущение, что ему не больше пары суток, и мне очень не нравится, как он выглядит. Неправильно». «О чем вы говорите?» — не понял Евгений. «Он целый», — пояснил Адам, и, видя, что хромоники не догоняют, пояснил. Если бы напал крупный зверь, то кости были бы разбросаны по большой площади. А с этого будто просто мясо срезали и тщательно обрезали. Напарники стали перебирать рваную амуницию несчастного. Ничего ценного не нашли, а если что и было, то их попортили чьи-то зубы. Мелкие и острые. Оружие тоже не представляло интереса, по крайней мере, напарникам. Обрез горизонтальной двустволки и полудюжина патронов. В столах обнаружились стрелянные гильзы. «Он кого-то стрелял» но не похоже, что ему это помогло. Все непроизвольно оглянулись. Еще более тщательно осмотрели местность, нашли стыдер стрельбы, еще пару гильз и пятна крови, но не намека на то, кто же это сделал. «Ладно, идем дальше», — сказал Михаил. «Позже мы позаботимся об усопшем». Путники вновь двинулись к своей цели, но снова остановились, пройдя едва ли сотню метров. Причина оказалась та же — аккуратно обглодный скелет на дороге, причем не один. Чуть дальше нашли второй, а еще метров пятидесяти третий. — Что-то мне стало хреново, — признался Олег. — Мне тоже, — кивнул Адам. Храмовники выглядели не лучше. Растерянные они переглядывались между собой, потом смотрели на напарников и снова на скелеты. — Слышите? — спросил Евгений. — Что? — Какой-то шум, шуршание, писк. Напарники и храмовники притихли и прислушались. Действительно послышался какой-то странный, шуршащий, нарастающий по силе звук. Они стояли и завороженно слушали его, хотя у каждого внутри все переворачивалось от ощущения нарастающей угрозы. Иначе просто невозможно. Все странное, непривычное и непонятное в этом проклятом мире угроза. Бежим, не выдержал хромоник Саши, и все, как по команде, стрим глав, ринулись обратно. При этом он сам оказался последним. Ааа! закричал он, обернувшись, это жуки! «Мать!» — зарали в панике остальные, также обернувшись и, уйдя как за ними, гонятся целые полчища черных жуков. Жуки, размером с ладонь, шевеля хитиновыми крылышками и угрожающе двигая жвалами, гнались за добычей, заполнив все пространство дороги. Бежавший по средним храмовник, оглянувшись в очередной раз, споткнулся, заплетясь в собственных ногах, и растянулся на земле. «Помогите!» — закричал он. Остальные храмовники на секунду остановились и даже было повернули назад, чтобы помочь товарищу спастись. Но быстро передумали, как только увидели, что первые насекомые уже настигли жертву и стали облеплять ее, забираясь под одежду, рукава, штанины, зашиворот и угрызаясь в податливое тело, отчего храмовник закричал совсем уж дико и от невыносимой боли стал метаться по земле, пытаясь сбить себя мутантом, но это оказалось невозможно. Жуки облепили его так плотно, что человека вскоре стало не видно под слоями черного хитина, и вскоре он замолк, а потом и замер. Первая жертва немного замедлила движение роя, все старались подорваться до ее мяса, но потом жуки, коим еды не хватило, погнались за остальными людьми. Они приближались неумолимо, и вот первые из них стали набрасываться на бегущих, отставших от напарников храмовников, прыгая на людей противно жужжа крыльями. С новыми криками пострадавших Адам опомнился, осознав, что простым бегством они не спасутся. И сдернул со спины рюкзак, достал свой брикет пластиковой из рычатки. На бегу воткнул детонатор в податливую массу, зажег запальный шнур, уже ощущая, как и ему на голову прыгают эти твари, начиная тут же больно кусать, не глядя, бросил брикет назад. Пять секунд спустя раздался оглушительный взрыв. Тугая волна свалила людей, она же буквально смела всех жуков. Конечно, не все мутантные насекомые погибли, те, что оказались вдали от эпицентра, взрыва еще шевелились, ползали. Но от былой поварности не осталось и следа. По крайней мере, на некоторое время этим следовало воспользоваться. Поднявшись с земли, парни начали остервнело давить черных монстров с противным чавканем и хрустом. «Получите гниды!» «Какая мерзость!» — произнес Олег и согнулся пополам из-за рвоты. «Это от взрыва!» — извинился он, неловко утершись рукавом. «Меня башкой хорошо приложило». — Сотрясение? — Похоже на то. Мутит в глазах двоится. Продержишься? — А куда я денусь? — усмехнулся напарник. — Хорошо, уходим, — поторопил всех Адам. — Оставьте их. Все равно всех уцелевших не передавить. Кто знает, на что они способны и как быстро очухаются. Надо бежать. — После взрыва они вряд ли на что-то способны, но ты прав, задерживаться не стоит, — согласился Олег. — Только куда пойдем? — Пойдем. «Вернемся немного назад. Там вроде развилку проходили. Пройдем по ней в обход этого места». Олег согласно кивнул и тут же пожалел об этом, спорившись от боли. «А ты на всякий случай подготовь свой заряд, мало ли». «Так и сделай», — ответил напарник, на этот раз не кивая. «Второй раз они нас не достанут». Храмовников из-за трагичной гибели товарища, впавших в ступор, без движения сидевших на земле и даже не молившихся, просто глядящих в пустоту, пришлось приводить чувства пощечинами. «Нам нужно идти, братья», — обратился к ним Соколов. «Дьявол пытается остановить нас, хочет убить нас, не дать нам совершить свое предназначение по защите и распространению веры в Господа нашего. Соберитесь». «Да-да, конечно, мы идем. Дьявол не остановит нас. Спасибо, брат». «Да не за что». На перекрестке, отряхнувшись, отершись от пыли и крови, замазав раны зеленкой, напарники и храмовники проглушили путь в орден. На обходном маршруте с ними, к счастью, ничего не произошло. До чиста обгодные скелеты тоже не попадались. У тропинки, ведущей к деревне, Адам оставил записку с предупреждением об опасности местным жителям, с пожеланием без огнемета не ходить. Дальнейший путь прошел без происшествий. Напарники двигались знакомой дорогой, той самой, что вела их инструктор в первый тренировочный поход в Братск. В принципе, можно было попасть на территорию ордена, переправшись сразу у Куатки но напарникам требовалось подобраться как можно ближе к митрополиту, а он обитал в местном Ватикане, Большой Акинском. Правда, до города они так и не добрались. Собственно, они даже до границы территории Ордена не дошли, как прозвучал предупредительный выстрел, и откуда со спины прозвучал грозный окрик. Оружие на землю, встать на колени, руки за голову. Путники исполнили все предписания, даже и не думая дергаться. Храмовники, облаченные в прозаический камуфляж и самодельную хламиду Лешего, Выскочив из густов, повалили их на землю, связали и быстро обыскали. «Чисто отче!» — отчитался один из братьев, воев перед командиром. «Можете встать!» — присутствовал спокойный, даже благожелательный голос. Адам поднялся на ноги и развернулся. Перед ними стоял высокий человек в черном одеянии священника в красном головном уборе. Свой маскировочный костюм он, похоже, снял специально для задержанных, чтобы знали, с кем имеют дело. Вопреки ожиданиям Соколова, этот священник был гладко вывред. Святой отец там оттуда был рот Евгений. Но священник остановил его взмахом руки. — Позднее. Сейчас следуйте за мной, познакомимся и поговорим о более подходящей обстановке. Вроде бы не сказал ничего такого, а повеяло холодком. Или у меня просто паранойя, и я ищу второй смысл там, где его нет, — подумал Адам. Впрочем, деваться было некуда. Они находились под прицелом доброй полудюжины братьев воинов. Еще шесть человек остались на месте в засаде. И путникам волей и неволей пришлось следовать за святым отцом. Через полчаса их вывели на дорогу с уже сдавшей отряд машины УАЗ-пикап. Всех посадили в кузов, завязали глаза и отвезли в ближайшую деревню. Там их грубо вытолкали из машин и извели в какое-то здание, расселив по одному, по очень маленьким комнатам, без окон, но с решетками на очень толстых дверях. Нетрудно догадаться, что это своеобразная тюрьма. «Приехали. Интересно, у хромоников в каждой деревне такой острог имеется». Невольно подумал Соколов. Как-то не так я представлял себе внедрение. Адам попытался устроиться на площади три на два, собрав кучу все отсырелые стены, что валялось на полу. Понятно, что держать их будут здесь так долго, пока хромоники не поверят им или не решат избавиться от дыха подальше, если что-то покажется подозрительным. Что ж, они были к этому готовы. В отличие от настоящих волонтеров, которые стали шуметь и возмущаться подобным поведением, но им быстро объяснили, что к чему, и они затихли. Может, и нам стоило пошуметь для порядка, — подумал Адам, но потом отказался от этой затеи. Раньше надо было. Ожидание в заточении длится долго, особенно если оно сдобрено неизвестностью. На ужин принесли скудную баланду, забрали отхожее ведро и снова неопределенность. В конце концов дверь все же открылась, и Соколова под конвоем до его в рясах с автоматами наперевес, повели дальше по коридору. В конце коридора его вели в такую же комнатку, наформленную оформленную как кабинет для допроса. Там его же ожидал тот же священник, что встречал их. «Присаживайтесь, сын мой», — указал он на железный стул, привинченный к полу. «Благодарю, святой отец». Адам присел на стул, и его тут же приковали к нему наручниками. «Знаешь ли ты, сын мой, кто я?» «Боюсь ошибиться, святой отец». «Что ж, я диакон священной инквизиции, отец Гавриил». «Ага, инквизиция — это что-то вроде разведки и контрразведки в одном флаконе», — подумал Адам. Странно было только то, что этот инквизитор бегал по лесу. — Рад знакомству, отец Гавриил. Меня зовут Адам Соколов. Инквизитор криво улыбнулся, и сказал. — Обычно люди не очень рады знакомству с нами. Значит, они сильно грешны. — Как правило, — согласился инквизитор. — Что ж, рассказывай, сын мой, от начала и до сего дня. Адам запираться не стал и рассказал всю свою легенду от и до... — Сдается, сын мой, что ты хочешь обмануть меня, — произнес инквизитор, когда Адам замолчал. — Облеки свою душу, скажи правду о причине своего появления здесь, в Святом Ордене, и ты заслужишь прощения. Не бери греха на сердце, не черни душу обманом, ибо это приближает тебя к гиене огненной. — Но я сказал вам правду, святой отец. — Ты лжешь. Я чувствую это, и я добьюсь от тебя правды, но когда это произойдет, может статься так, что будет уже поздно. «Мне нечего скрывать от вас, святой отец, я рассказал все как есть», — стоял на своем адам, гадая, как быстро дойдет до пыток. В том, что они последуют, он от чего-то уже не сомневался. «И еще один вопрос», — мучил его, — «храмовники всех так встречают или только им так не повезло?» «Что ж жаль, что мы не нашли взаимопонимания. Сейчас тебя уведут, и я повеседую с твоими товарищами. Возможно, кто-то из них окажется более богобоязлив и не возьмет на душу смертный грех лжи». Если выяснится, что ты лжешь, пеняй на себя. — Хрен тебе! — мысленно усмехнулся Адам. Через два часа дверь открылась вновь, и в камеру с торжествующим видом заглянул инквизитор Гавриил, надменно сказав. — Ну вот, что и телось доказать. Твой товарищ оказался более праведным и сразу во всем признался. — Какой именно товарищ Святой Отец, и в чем конкретно он признался Святой Отец? — поинтересовался Адам, приняв смиренный вид. В том, что Олег в чем-то там мог признаться после простого разговора, даже без применения физического воздействия, он не верил. А кто из этих задохликов, чем себя оклеветал, Адаму было неинтересно. «Великом грехе, сын мой! Он сказал, что вы пришли, чтобы убить его святейшество митрополита!» Неужели правда рассказал уроснулся Адам, лишь каким-то чудом сохранил невозмутимость? Тогда все пропало. Но потом взял себя в руки. «Того не может быть, с ним бы уже не разговаривали!» «Но как же с намерением покушения? А что еще нам можно вменить в вину?» — проразмыслил Соколов. «Только самые дикое преступление. По сути, это выстрел храмовников на удачу, а в обвинение попадет в яблочко». «Этого не может быть», — сказал он вслух. «Я с братом Олегом и еще двумя братьями, встреченными в пути, пришли в орден, чтобы защитить и распространить веру Господа нашего Иисуса Христа по всему миру, чтобы люди жили по законам Божьим, отлинув грехи свои». В братья Олеге я уверен полностью, как в самом себе, а что замыслили другие, то мне неведомо. «Браво, браво!» — захлопал ладоши инквизитор. «Хорошо, говоришь, чувством. Но мне это уже начинает порядком надоедать. Последний раз прошу по-хорошему. Покайся в грехе или пеняй на себя». «Нет, я и мой брат во Христе Олег ни в чем не виновны и не грешны», — стоял на своем Адам, прибавив голосу дребезжанию, что, в общем-то, было нетрудно. Страх и правду подступил, от него никуда не деться. — Что ж, тогда придется очистить твою душу болью и огнем. Приступайте, дети мои. Два амбала, что в прошлый раз конвоировали Адама в допросную и стояли все это время за спиной инквизитора, вошли в камеру и стали избивать Соколова. — Покайся, — то и дело слышался призыв инквизитора. — Покайся. — Я невиновен, — кричал в ответ Адам, хотя ноги конвоировали из него воздух. «Покаешься, и тогда точно распнут», — говорил себе Соколов. А Олег со своим сотрясением мозга таких избиений выдержать точно не смог бы. Он отключился бы быстрее, чем из него выбили признание. В какой-то момент от удара по голове отключился и Адам. Впрочем, хватило чуть нюхнуть на шитыря, чтобы вновь прийти в себя. «Все упорствуешь», — улыбался инквизитор. «Бейте. Пытайте», — выклюнул Адам. «Пытайте, как Христа, и я, как Он, не сдамся». Его пытались, чтобы он отрекся, но он не отрекся. Вы пытаете меня, чтобы я оболгал себя, но я не оболгу. Твоя твердость похвальна, но она только отдаляет той конец, делая его еще более мучительным. Пока если ее все закончится. Нет, тогда продолжим. Соколова посадили в принесенные в камеру кресла и жестко зафиксировали у нем ремнями. Зашел один из подручных инквизитора, облаченный полетели в харту, держа в руках сокояж и медленно разложил на ранее, поставленном раскладом столики перед Адамом, арсенал пыточных инструментов, от одного вида которых становилось дурно. Какие-то пилочки, иголочки, щипчики, кусачки, крючочки, ножички. — Это больно. — Это будет очень больно, — кратчево шептал инквизитор. — Признайся о грехе, и ничего этого не будет. Моя вера сильней. Палач взял длинную стальную спицу, явно из набора для вязания, и приставил ее к левой руке, а потом надавил. Холодная сталь медленно начала погружаться в плоть, пронзая кожу, мышцы, погружающиеся глубже по направлению кости. Адам закричал от боли, «Покайся!». Но даже если в эту минуту заколол и захотел бы покаяться, то просто не успел, так как снова отключился. Спица достала до кости, и вся испытанная ранее боль показалась ему лишь легкой щекоткой. После нового пробуждения от нашатыря пытки продолжились. Его прижигали клеймом, снова протыкали мышцы спицы, отчего рука, пронзенная насквозь дюжиной стальных стержней, походила на ежика. Пытались подхватить ногти, чтобы оторвать их, но, к счастью, у Адама имелась одна очень некрасивая и вредная привычка, и щипчики просто не смогли ухватиться, как бы пыточных дел мастер не старался, так они были короткие. Только пальцы кровь разворотил. Впрочем, они пытались сорвать только ногти с мизинцев. Адам даже удивился такой приверженности, ведь если постараться, то с другими пальцами у них было больше шансов, особенно с большим, но их не трогали. Только под ноготь опять же мизинца засунули раскаленную иглу. Адам заорал так, как никогда не орал. Вся та боль, что он испытал до этого момента, до раскопления спицей по кости, что он определил как максимум страдания, оказалась ничем по сравнению с иглой под ногтем. Это, что называется, все познается в сравнении. И из Ергин. бился в прессе соколов, но ремни не дали ему вырваться. Опять же, один из подручных удерживал пленника на месте. «Покайся!» — тоже закричал ухо инквизитор. «Покайся в грехе и все прекратится!» «Нет, мне не в чем каяться, и не запятная свою душу ложью!» Адам громко зашептал молитву, даже сквозь такую дичайшую боль, понимая, что нельзя выходить из легенды, никак нельзя, иначе действительно все прекратится самым печальным образом. А так есть шанс, хотя верилось в него после всего случившегося с большим трудом. — Что ж, тогда нам не остается ничего другого, как покончить со всем этим, — с печалью сказал инквизитор. Конвоиры подхватили обессиленного пытками Соколова и потащили к выходу из каземата. — Господи! Еще немного, всего чуть-чуть, и я признался бы, — подумал Адам, чувствуя, что плачет. Признался бы, даже если бы действительно не хотел прикончить этого урода. Но теперь, теперь я прибил бы с особым удовольствием. И этого чертова инквизитора заодно. Адам впал в ступор и вышел из него только когда его хорошенько встряхнули и облили водой, поставив у стены. Прямо перед ним пять братьев-воинов с винтовками стоят ровной шеренгой. Рядом с ними все тот же инквизитор. Соколов из-за бессилия оперся о стену спиной, невольно на нее посмотрел. И увидел, что она вся в дырках от пуль и раскрашена бурыми пятнами, следами от крови. «Это твой последний шанс на спасение, сын мой, покайся и будешь прощен». Адам устал реально не по себе. Его вот-вот собираются расстрелять. Ноги подкосились, и он даже не понял, как устоял на этих ватных ходулях. Всего трясло. «Эээ...» «Это я прощаю вас, как учил этому Иисус Христос, ибо не ведайте, что творите, — прошептал он, — невиновен я». Адам зашептал молитву. "Отец наш, иже еси на небесях, досветит да имя Твое, да придет царствие Твое». Приготовились. Братья воины синхронно приложили приклады к плечу и прицелились в Адама. Похоже, им частенько приходилось это делать, немея подумал Адам, закрывая глаза. Вон как наловчились. Да и стенка эта. «Покайся». «Не в чем». И оставим нам долги наше. Целься. Адам зажмурился, продолжая читать молитву. — Яко же и мы оставляем должником нашим. Ли — Ли. Раздался оглушительный зал. Соколов вздрогнул всем телом. — Почему я ничего не чувствую, — подумал он неимоверно долгое мгновение спустя. — Я уже мертв? Неужели эти проклятые хромоники правы и душа существуют? И я уже покинул свои бренные пробитые пулями тела, потому и не чувствую ничего, ибо как вообще мертвый может что-то чувствовать? «Открой глаза, сын мой!» Услышав этот голос далеко не ангельский, а знакомый до ненависти, Адам очнулся, осознав, что все это время не дышал и рухнул, как подкошенный. Он понял, что стреляли холостыми, что все это дешевая, но очень страшная инсценировка. Очередная проверка, чтобы ослабить его дух. «Жаль», — подумал он в какое-то мгновение. Лучше бы стреляли настоящими, и для меня все закончилось бы. Не только эти мучения от инквизиторов, а вообще все. «Прости нас, сын мой, но это было необходимо», — продолжил инквизитор, когда Адаму помогли подняться с земли, на этот раз не грубо, а вполне обходительно. «Наши враги коварны, и нам приходится быть осторожными. Ты понимаешь меня, сын мой?» Вполне святой отец, — ответил соколов, все еще боясь поверить, что для него все кончилось. Что все, пытки остались позади хотя на краю сознания проскользнула неприятная, но здравая мысль, что вдруг это еще какая-то особая и ловушка. Вдруг его хотят сломать в тот момент, когда он окончательно поверит, что все закончилось, а его снова возьмут в оборот. Ведь это действительно станет жестоким ударом. Ты доказал свою верность отцу нашему и принят орден. Благодарю, святой отец, это великая честь для меня. Теперь лишь бы Олег не сдался в последний момент, с тревогой подумал Адам, потому что расстрел это, это расстрел. Адама отвели на другой край деревни, где и поселили в небольшом гостиничном домике. Видимо, Олег все же не сдался, по крайней мере, за ним Адамом, как за его сообщником, не приходили, чтобы расстрелять за компанию. Но и стрельбы больше слышно не было. И это заставляло Соколова волноваться. Ведь понятно, что остальные, в том числе Олег, слышали залп, и это могло его подкосить. И тогда все веселье только впереди, думал Соколов, и от этой мысли становилось невыносимо тошно. Один залп все же еще раз грохнул. Значит, кто-то еще прошел все испытания, и этому кому-то пришлось гораздо тяжелее, чем первому. Ведь он шел на смерть и выдержал, уже зная, что будет расстрел. Кто? Невольно задался вопросом Адам. Впрочем, вскоре он узнал ответ, когда в гостиничный дом вели измученного пытками Михаила, и тот рухнул на свободную кровать. Ни Евгений, ни Олег так и не появились. «Что с остальными?» — спросил Адам. Но храмовники, помогавшие Михаилу, ничего не ответили и ушли. На следующий день за ними пришел нарядно одетый инквизитор Гавриил. «Добрый день, дети мои!» «Добрый день, святой отец хором», — ответили Адам и Михаил. «Крещён ли кто из вас?» Те отрицательно покачали головами. «Хотите ли креститься?» «Конечно», — кинул Адам. «Да», — ответил Михаил. Тогда едем, вы достойной чести крещению в главном кафедральном соборе. Благодарим, святой отец, поцеловали подставленную руку инквизитора, осененные милостью. Подъехала машина с парой фургонов сопровождения, и конвой двинулся на восток в Большуакинское. Через час они оказались на месте. Одеяние жителей Ватикана несколько удивило своим однообразием. Хотя, с другой стороны, удивляться тут нечему. Храмовники с их спартанской моралью. Всем рулят. Если мужчина еще туда суда имелся некоторый простор в одежде, то женщины одеты в платье с длинными рукавами и юбками до самой земли. Все наглухо закрыто. На головах косынки. Одежда в основе своей серые, никаких ярких тонов. Тут и там сновали монахи и монашки. Подтвердивших свою лояльность и крепость духа новобранца привели к храму. Специально отведенные пристройки их подготовили к обряду, дали помыться и переодеться. Когда все было готово, их отвели в храм, и начался обряд. Адам делал все, что его просили на автомате. Ходил за священником вокруг тазика с водой, что-то повторял, окунал голову в воду. Его больше занимало, где его напарник, что с ним, как он, жив ли еще? Отца, сына и святого духа, аминь, аминь. Потом то же самое проделали с Михаилом. Поздравляю, теперь вы полноценные члены ордена, дети мои. Потом были совместные молитвы, много молитв, песнопения. К концу дня Адам с Михаилом уже были зачислены в боевой отряд храмовников, и в честь этого события снова пришлось молиться и петь псалмы. Наконец он оказался свободен от всего этого, и тут же поспешил разыскать инквизитора, чтобы узнать о судьбе своего напарника. Адам все же рискнул осведомиться о судьбе товарища. «Простите, святой отец», — поклонился Адам, добившись аудиенции. «Не могли бы вы мне сказать, что с моим другом Олегом?» Ты хочешь знать, почему его Евгения не было рядом с вами?» «Именно. Они, в отличие от тебя с Михаилом, оказались слишком слабы телом, а значит и духом. То есть, они не выдержали очищающие боли и огня и признали себя виновными, оговорив всех, кого только знали. Адам от этих слов инквизитора буквально окаменел и мгновенно вспотел. «Но почему тогда не повязали меня?» — немало удивился он. Признались во всех грехах, тем временем продолжил священник, что только могли выдумать, лишь бы избавить свое бренное тело от страданий и им не место среди святого воинства. Ах, вот оно что, — понял Соколов. Его признанием просто не придали значения, потому что он навесил на себя всех собак, и истинно скрылась в награждении лжи. Что ж, молодец. Адам прекрасно понимал Олега. Плоть действительно слаба, он и сам-то не понимал, как выдержал. Скорее всего, только потому, что эти пытки были лишь проверкой и за них не брались действительно всерьез. Но напарник, несмотря на то, что оказался еще слабее, нашел выход из трудного положения. Что же теперь с ними будет? Бог великодушен и всепрощающий, и мы должны быть такими же. Им дадут еще один шанс стать настоящими членами ордена. Они должны заслужить это высокое звание на передовой в бою отвагой и самопожертвованием подтвердить крепость своей веры. Понимаю, святой отец. Это все, что ты хотел узнать, сын мой? Да. Благодарю, что уделили мне минуту, святой отец. Не за что. Ступай с Богом. А ты иди к черту. Благодарно улыбаясь и кланяюсь, подумал Адам и закрыл за собой дверь инквизиторского кабинета».